Алмаз сердца Хранит подарок, милой, Каждый влюбленный В сердце ли, в столе, Его лаская с острой жаждой В часы надежд Или в горькой мгле. Один — Ах, все влюбленный смеет, Улыбкой светлый ободрен, Взял прядь волос, Что голубеет чернее, Чем крыла ворон. Другой отрезал нежный локон На шее, что сумел склонить Волнистый, мягкой и. Словно кокон, предыдущий шелковую нить, а третий вспоминает сладко проящик гроб своей тоски, где скрыта белая перчатка, для всякой узкая руки. Тот Прячет пармские фиалки в благоуханное соше, подарок свежий, ныне жалкой, Чтоб нежность сохранять в душе. А этот милый с потерянную туфлю чтит, А тот еще, как в старь, влюбленный, Вздох в маске кружевной хранит. Нет у меня блестящей пряди, Цветов, перчатки, башмачка, Но есть зато в моей тетради Слеза среди одного листка. Капелька расы мгновенной, Как небо голубых очей, то драгоценность, жемчуг пенный, Растаевший в любви моей, И как сокровище офира, мне блещет темное пятно. Алмазом светлым из сапфира С бумаги синей взнесено. Я помню, как упала эта слеза Хранительница Нек На строчку моего сонета Из глаз неплакавших. «Вовек».